Глава 50. Тайник. Проскользнув в узкую дырку, к своему удивлению, я оказался в довольно просторном помещении. Глаза вампира способны видеть даже в темноте. Воспользовавшись таким преимуществом, я осмотрелся вокруг. Здесь было достаточно места, чтобы все мы могли провести ночь, к тому же было несколько вещей, например, столы и ящики с инструментами. Потолок тоже был довольно высокий. В было так просторно, что даже Освальд Кун мог спокойно бы передвигаться, выпрямившись во весь свой рост. «Окажись он здесь!» Оглядевшись по сторонам, так Сачан спичкой и зажег фонарь. Комната наполнил теплый свет, он был не очень ярким, поэтому я даже не ощутил боли в глазах. Вращая глазами, с интересом на лице и виляя хвостиком, кузахачан обходила укрытие по всем сторонам. Она касалась даже стен и разглядывала потолок. «Ну и что ты забыла в таком месте?» Услышав вопрос, я обернулась к терьерчану, севшему на один из ящиков с инструментами, которые я приметила ранее. Он представлял из себя прямоугольную коробку, которую как раз можно было использовать в качестве сидения. Мне было любопытно, что приходилось внутри там, но ящик казался надежно запертым. В том, о чем он меня спросил, не было вообще никакой тайны. Поэтому я просто послушно ответила. Я планирую перебраться в республику. Не совсем понимаю. Мы-то трое находимся в розыске, поэтому вынуждены пересекать границу через горы. Вот таким вот путем ходят бандиты или пограничники. Именно поэтому мы и напали на вас. Но почему вы-то не отправились по главной дороге, просто не прошли контрольно-пропускной и все? Выходит, они приняли нас за таких же бандитов, как и они сами. Похоже, для них подобное было вполне себе естественная причина, чтобы напасть. Я снова осмотрела свой внешний вид, хоть и грязный, измазанный, но в любом случае это костюм горничный. Думаю, что не помешало бы сейчас его почистить. Обдумывая это, я наблюдала за кузухой с интересом разглядывающий фонарь, установленный на столе. Если быть точным, я смотрела именно на нее наряд. Короткое кимоно в японском стиле, похоже на ритуальную одежду. По-моему, она довольно красива. Ты думаешь, что существуют такие же красивые бандиты? Тарьерчан. только не говори мне, что ты глупой Да верю я в это! Верю! Бандиты похожи на таких идиотов, как вы, существуют вообще-то. Mm, звучит довольно интересно. Расскажешь побольше? И что ты планируешь? Учитывая то, как они вели себя, такое бандитское древо казалось мне довольно интересным, так что захотела встретиться с ними во что бы то ни стало. А вдруг в таком мире все бандиты были забавными персонажами? Мысль о том, что в будущем повстречаю еще больше новых авантюристов, заставляла меня с нетерпением ожидать того момента. Но кажется, я немного отвлеклась. Посмотрев на бандита, я ответила. Мне нужно перебраться в республику, потому что я стала слишком известной в королевстве. Ты серьезно Да Как обладатель большой боевой силы я могла получить призыв короля. Поэтому мне нужно было уехать из страны до того как это произошло бы. Об этом меня предупредил один человек. Опасно, чуть бы не произнесла то слово. Под ним я подразумеваю именно Саакисана, внешне он, конечно, выглядит как гриб, но в принципе человек неплохой, хотя довольно странный и озабоченный. Понятно, все это длительные войны между королевством и империей. Мрачно произнес он сквозь зубы. Казалось, его лицо было искажено ненавистью, но я чувствую, что она была направлена явно не на меня. Он опустил свой взгляд и с отвращением смотрел на землю. Возможно, я ошибалась, но мне кажется, он погрузился в мысли о войне между Империей и Королевством. Очевидно, сейчас было бы неуместно копаться в такой теме, поэтому я решил не расспрашивать его о подробностях. Ну и что за монстр-то такой, что дважды нас натянуло? Просто проходящий мимо вампир. Вампир? То есть... Ты родилась в Антаресе, верно? Та Тарантес? Антарес! Мы проходили мимо того места, когда впервые тебя встретили. Там еще старые руины были. А, а ведь точно. Когда я проснулся после завершения процесса реинкарнации, я оказался именно в разрушенном городе. Хм. Должно быть, с тех пор, как люди, жившие в нем, перестали вывешивать какие то знаки, прошло уже, наверное, много лет. Улицы и здания были не просто разрушенными, они казались изношенными, состарившимися, словно даже не одно столетие прошло. Интересно название города, да? Ну, не мог я назвать это место родным. Просто появился там, когда пришел в этот мир. Я знал, что оно находилось на территории королевства, но не знал, как оно называется. Хоть эта информация мне была безнадобна стена. Ничего страшного, запомню. Давным-давно в том месте произошла грандиозная битва, создавшая условия для появления вампиров. Магические существа с огромной концентрацией магических сил обрели собственную волю и изменили свою форму, став вампирами. А, Освальд Кун и Кизухачан тоже говорили о чем-то подобном. Вампиры были созданы с участием больших магических сил... Но деталей я как-то не узнавала. Это было не очень интересно, потому что мне было всё равно. Но судя по истории, получается, что форма вампира была уже определена дома и рождения. В любом случае, это сильно отличалось от тех вампиров, о которых я знала ранее. А, а ты многое знаешь, Терьер? Ну, да, кое-что слышал. Эй, приготовь нам постельные принадлежности. О. А уже спать пора. Послушав терьера, такс начал быстро двигаться. Открыв один из ящиков для инструментов, он достал два комплекта футонов и разложил их в ближайшем углу. Несмотря на то, что я думала, что они до сих пор общались на удивление вежливо, я заметила, что один из них начал ворчать и бросил меня, если бы я не поспевал за ним. А теперь для нас готовят даже постели. Удивительно. Они разыскиваемые бандиты, которые при первой нашей встрече пытались даже убить Зеона и сделать меня рабом. Трудно было называть их по-настоящему хорошими людьми, но в то же время я не видела их объявленных мерзавцев. Почему они вообще стали бандитами? Вот постель готова. Ночью выступаем, поэтому выспитесь как следует. Спасибо. Да завязываю со своим... Поблагодарив таксу, я уложилась на футон, в подобном месте довольно было сложно ожидать какой-то особой мягкости, да и запах, уже застаревший пылью, но впервые за долгое время это был настоящий футон. Чувствуя, что стоит мне только закрыть глаза, как я сразу же усну, я обратилась к кузухи -чан. Кузуха, я спать отправляюсь. Да, согласна. Я бы тоже вздремнула. Только создам двойника, чтобы помочь... <связать> артистам. Ладно. Спасибо тебе за новую Бузеху-чан. Да ну блин! Сколько можно с этим прозвищем эй аржи -сан. Тебе не кажется это немного унизительного? <связать> Я была слишком сонной, чтобы реагировать на протесты Кузахи чан поэтому просто проигнорировала ее и закрыла глаза. Мне казалось подобное милым, а она почти не отличалась от основного тела, поэтому казалось, что можно вполне себе менять имя как можно больше. Закрытыми глазами, мое сознание быстро погасло. Я начал засыпать под фон из криков цукомику захичан. Кузухи-чан». Это было немного рискованно, но если рядом будет бушихачан, думаю, бандиты не станут делать ничего странного.